Глава 39. Второй лейтенант Конфедерации Южных штатов Америки, Пюша, Томас Бьюкенен Макгуайр, вел свой истребитель P-51 «Мустанг» над окраинами Атланты. Рядом рассекали воздух еще три мустанга южан. И сейчас у них была очень важная миссия. Они летели на перехват группы бомбардировщиков северян, которая двигалась прямо к Атланте. Летом 1942 года военно-воздушные силы США возобновили налеты своих бомбардировщиков на мирные города Конфедерации. Видимо, постоянные военные неудачи американской армии в действии против мятежных штатов, побудили администрацию Трумэна возобновить бомбардировки мятежных городов. Теперь продверхушка США подготовилась гораздо лучше. На протяжении нескольких месяцев на граждан Соединенных Штатов обрушился мутный вал антиконфедератской пропаганды. Американские газеты и радиостанции, контролируемые правительством США, обвиняли мятежников во всех смертных грехах. В американскую народу создавали отвратительный образ врага, затаившегося на юге США. Поэтому, когда наконец начались новые бомбардировки городов юга, то прогрессивная общественность не стала возмущаться по этому поводу. Теперь редкие голоса правозащитников, призывающие к миру и согласию с мятежниками, были практически не слышны в реве военной истерии. Все права человека были моментально забыты, а жители южных штатов получили статус врагов американского народа. Южане также не лучились миролюбием после возобновившихся варварских бомбардировок их городов. Американская нация окончательно раскололась на два лагеря. Обратной дороги назад не было. Теперь все решала только военная сила. Обе стороны были полны решимости драться до конца. К сожалению, у южан было не так много самолетов, как у их противников. Поэтому бомберам северян довольно часто удавалось прорваться и сбросить свой смертоносный груз как на военные объекты, так и на жилые кварталы мирных городов. Кстати, такая тактика была придумана отнюдь не стратегами США. Её уже почти три года с успехом применяли англичане, разрушая своими тяжелыми стратегическими бомбардировщиками немецкие города. Они также не только разрушали промышленность Германии, но и убивали гражданских людей. Английские бомбы не разбирали, кого убивают детей, женщин, стариков. Это был настоящий конвейер смерти. И такой цивилизованный геноцид творили не кровавые маньяки, а вполне трезвомыслящие джентльмены. Свою чудовищную жестокость они объясняли тем, что вместе с военными заводами уничтожаются рабочие силы Германии. Ну а убитые дети это просто сопутствующие потери. Американская 8-я воздушная армия, дислоцированная в Англии, тоже участвовала в таких налетах на Германию. Так что практика у них была хорошая. И вот теперь тактику, отработанную на немцах, решили применить против мятежных штатов. И Она стала приносить плоды, и без этого довольно скромный промышленный потенциал Юга начал стремительно сокращаться. Авиация мятежников пыталась этому помешать, но пока у них это плохо получалось. ВВС Конфедерации несли тяжелые потери в самолетах и людях. Так, за два месяца боёв от эскадрильи, в которой служил второй лейтенант Макгвар, осталось всего четыре пригодных к бою истребителя по 51 и 8 пилотов. Хотя среди летчиков ходили упорные слухи, что скоро они получат новые истребители. Вроде бы конфедерации удалось наладить выпуск истребителей P-51 Mustang на техасском авиазаводе фирмы North American в Даласе. А в городе Форт-Уорд для ВВС Юга уже начали изготавливать двухмоторные средние бомбардировщики B-25 Mitchell. Но пока в эскадриле самолетов было меньше, чем пилотов. Ещё год назад я даже не мог себе представить, что буду драться насмерть против американских летающих крепостей. Возникла в голове МакГвайра внезапная мысль, и никто не мог помыслить о том, что произойдет. Все казалось таким стабильным, война шла где-то далеко за океаном, и нас это никак не касалось. Молодой пилот Конфедерации начал размышлять о том, почему же его жизнь так кардинально изменилась. Родился Томас Бьюкенен МакГвайр 1 августа 1920 года в городе Риджвуд, штат Нью-Джерси. В конце 1920-х годов с матерью переехал в город Сербинг, штат Флорида. Где окончил в 1938 году школу. Затем он поступил в Технологический институт Джорджии, где стал членом братства Beta Theta Pi. После третьего курса Томас ушел на службу в армию США и 12 июля 1941 года окончил летную кадетскую программу. Когда на юге вспыхнуло восстание, Томас еще не был настоящим военным летчиком. Он только был курсантом в летной школе города Корсикана, штат Техас. Сначала он не хотел во всем этом участвовать, утешая себя тем, что это не его война. Однако, когда ВВС США нанесли ряд авиаударов по городам Юга, убив много мирных жителей, то Томас просто не смог больше оставаться в стороне. Его с детства учили, что долг военного человека состоит в защите его страны и народа от врагов. Разбомбив мирноамериканские города, правительство США в его глазах превратились во врага. Он пришел на вербовочный пункт и записался в армию Конфедерации. Узнав, что он является практически готовым военным лётчиком, ему сразу предложили службу в военно-воздушных силах вновь образованного государства Южных штатов. Пилотов у Конфедерации было очень мало. Поэтому очень скоро Томас Бьюкенен Магвайр стал вторым лейтенантом ВВС Конфедерации и был назначен в третью истребительную эскадрилью первого воздушного флота Кюша. Эскадрилью возглавил капитан Дэвид МакКембл, бывший до восстания морским летчиком ВМС США. Он быстро взял в оборот молодого пилота, обучая его премудростям воздушного боя. И во многом благодаря своему командиру Томас Макгвар смог выжить в первых боях. А смертность среди пилотов Конфедерации была довольно большой. Но Томусу везло. Два раза его сбивали, но оба раза он умудрялся не получить при этом ни одной царапины. Продмеханики его шутливо ругали за то, что он не бережет свои самолеты в бою. Ведь тот Мустанг, что он сейчас пилотировал, был уже третьим его самолетом. Он был из той партии из 70 машин, что фирма North American изготовила для Великобритании. Правда, к англичанам эти самолеты не попали, а достались конфедератам, которые их конфисковали и передали в свои авиачасти. За его феноменальную выживаемость Тома прозвали Счастливчиком. Теперь это был его новый позывной, которым он гордился, как гордился и своими тремя воздушными победами. За два месяца боев он сбил два п 40 Томагавка и один B-24 — северян. Теперь он считался опытным летчиком, на которого с уважением смотрели новички, приходившие на пополнение их эскадрилью. Опытных пилотов у конфедератов было мало, а те, что пребывали взамен погибших и выбывших из строя по ранению, были совсем зелеными пацанами, которые гибли в первых же боях. На их фоне 22-летний МакГвайр чувствовал себя старым ветераном. "Внимание, красная эскадрилья, впереди противник", вырвал его из воспоминаний голос капитана Дэвида МакКембелла. "На два часа" «Сэр, мне кажется, их там чертовски много", пробормотал Томас, также заметивший самолёт противника. "Нам явно не помешала бы помощь. «Счастливчик отставить панику, мы справимся. Нам ведь не надо их всех сбивать, нужно только заставить их сбросить бомбы в поле и повернуть назад. Всем красным следовать за мной. Если мы их не остановим, то эти гады сбросят свой груз на город, Думайте о женщинах и детях, которые при этом пострадают". Моя пара берет на себя истребителя, а счастливчик и его ведомы займутся бомбардировщиками, произнес капитан МакКембелл, направляя свой мустанг в плотном строю вражеских четырехмоторных бомбардировщиков. Голос командира все же звучал не слишком уверенно, и второй лейтенант Макгвайр понимал почему. 38 четырёхмоторных B-17 летающие крепости ВВС США шли, построившись коробочкой. Над ними велись два десятка истребителей противника п 39 Airacobra. Как пилот, имеющий боевой опыт, Томас хорошо понимал, что их 4 мустанга не смогут остановить такую армаду. Но вспомнив о мирном укорде за своей спиной, который скорее всего и был целью этой группы вражеских самолетов, молодой второй лейтенант ВВС Конфедерации упрямо сжал губы и направил свой истребитель вслед за самолетом командира. Долг военного человека защищать свою страну и народ от врага. Самолеты северян быстро приближались, заполняя сетку прицела. Магвайр выбрал для атаки головной Б-17, приникнув к прицелу. Расстояние 2000, 1800, 1600, 1400. Что за чёрт? Сверху внезапно заорал Пит Хортон, ведомый капитан МакКембелла. Томас бросил испуганный взгляд вверх, думая, что их сейчас атакуют истребители противника, и от удивления разинул рот. Вражеские истребители действительно находились выше его истребителя. Однако им сейчас был не до атаки. В данный момент пилоты северян сами стали жертвами. Вот на глазах Магвайр один вражеский истребитель вспыхнул и развалился в воздухе, а мимо него промелькнули два неизвестных самолета. Таких машин Тому еще ещё видеть не приходилось. Верхняя часть этих истребителей была окрашена в темно-зеленый цвет, а брюхо и низ крыльев покрывала светло-серая краска. Капот мотора был покрыт черной антибликовой краской. На фузеляже и крыльях ярко выделялись большие красные круги. На хвостовом оперении виднелась желтая полоса и желтые арабские цифры с непонятными иероглифами. За 20 ударов сердца неизвестные самолеты с одного захода сбили 8 П-39, после чего они набросились на остальные вражеские истребители, закружившись с ними в смертельной карусели. Макгвайр как летчик тут же оценил пилотов неизвестных самолетов как настоящих хасов. Тёмно-зелёные машины буквально танцевали вокруг аэрокобр, казавшихся на их фоне неуклюжими кукурузниками. Это было удивительно, так как сам Магвай раньше летал на П-39 и знал, насколько манёвренны эти американские истребители. Неизвестные же машины показывали просто фантастическую маневренность, играючи сбивая одним за другим истребители северян. Вот и помощь подоспела, как счастливчик и заказывал. Похоже, это наши новые союзники действуют. Помните, нам они говорили на брифинге, вышел в эфир капитан Маккембл. Красиво работают. Теперь я понимаю, как они умудрились захватить половину Азии и весь Тихий океан. Так и что, японские истребители рвут на части северян? Я думаю, что они сейчас в Южной Каролине воюют, удивился МакГвайр, вспомнив о том, что недавно прошла такая информация. По просьбе правительства Конфедерации японские союзники прислали недавно полк своих легендарных «Зеро», о которых все пилоты были наслышаны. Кроме истребителей, японцы прислали три эскадрильи своих двухмоторных бомбардировщиков Betty. Всех пилотов их эскадрильи даже заставили выучить новые таблицы с изображениями японских самолетов, чтобы не возникло потом недоразумений в воздухе. Правда, картинки Zero ML светло-серую или практически белую раскраску. Поэтому Томас и не узнал их, увидев живую. Сейчас, наблюдая воздушный бой в исполнении японских летчиков, второй лейтенант МакГвайр вынужден был признать, что все слухи о них и их самолетах оказались чистой правдой. На его взгляд, у вражеских кайрокобр не был ни единого шанса победить в этой схватке. Она, что, друзья, время не теряют? План меняется. С истребителями северян японцы и без нас разберутся. Слушай новый приказ. Все атакуем бомбардировщики, их уже бьют. Будьте осторожны, смотрите, куда стреляете. Не хватало еще, чтобы вы подстрелили наших новых союзников. вперед, и да поможет нам Бог. Быстро начал командовать капитан МакКембл. Томас перевел взгляд на строй летающих крепостей северян невольно выругался. Пока он пялился наверх, тут произошли большие изменения. Недавно такой ровный, внушающий страх строй вражеских бомбардировщиков рассыпался. Одни крепости уже пылали, падая в клубах дыма и пламени. Другие, чадя пробитыми моторами избавлялись от своего смертоносного груза, сбрасывая бомбы прямо в поле. Третий, разбившись на несколько групп, отстреливаясь изо всех своих турелей, продолжая упорно рваться к горду. Вокруг них, как мошки, кружили японские истребители, вырывая из строя то один, то другой тяжелый бомбардировщик северян. Наблюдая картину этого разгрома, Магвайр поначалу не мог понять, как Zero удалось так быстро разбить монолитный строй Б-17. Он-то знал, насколько это сложно вот так вот атаковать готовый к обороне строй тяжелых бомбардировщиков. А так и затем он все понял. На его глазах на группу из шести летающих крепостей с верхней передней полусферы зашли две пары Zero, которые с первого захода выпустили по северянам рой неуправляемых ракет. Промахнуться по медленным, идущим в плотном строю большим четырехмоторным вражеским бомбардировщикам было трудно. В результате этой атаки три крепости были сбиты. Неуправляемые авиационные ракеты или реактивные снаряды были предназначены для того, чтобы уничтожать вражескую бронетехнику и укреплённые огневые точки. Неудивительно, что попадание двух-трёх РС рвало на части тяжелый самолет. Против такого оружия была бессильна даже броня Б-17. После первой атаки японские истребители на большой скорости промчались мимо рассыпающегося строй бомбардировщиков и энергичными слаженными маневрами вышли в новую атаку. Выжившие летающие крепости теперь атаковались при помощи пушек и пулеметов, которые довольно уверенно поджигали моторы Б-17. Наконец, Мустанг Томаса Магвайра приблизился к месту побоищ и нырнул в гущу свалки. Его ведомый Джек Грейсли следовал за ним как приклеенный. Еще недавно Джек летал на стареньком кукурузнике, опыляя поля фермеров. Он, как и ему Агвайр, по веной зову сердца примкнул к армии Конфедерации. И вот теперь бывший пилот сельскохозяйственного аэроплана прикрывал спину недоучившемуся военному летчику. Но других у Конфедерации, к сожалению, не было. И поэтому сейчас они неслись в самую гущу воздушной схватки, выполняя свою опасную, но такую нужную работу. Через несколько минут, когда его паривший пробитым мотором истребитель вывалился из карусели боя, второй лейтенант ВВС Конфедерации был собой очень доволен. Он одержал еще одну победу, сбил летающую крепость. Правда, до этого один из японских истребителей уже успел потрепать вражеский бомбардировщик, а Магвайр его только добил. Но все равно это была победа, которой стоит гордиться. Мустанг тоже пострадал в этой атаке. Северяне так просто не сдались, до конца обстреливая его самолет из своих оборонительных турелей. Из-под капота истребителя тянуло дымком, левое крыло было пробито в нескольких местах. Его мустанг плохо слушался руля, норовя завалиться на левое крыло. Видимо, были повреждены тяги. Том начал осторожно разворачивать свой самолет. Пора возвращаться на аэродром. В таком состоянии его истребитель становился легкой добычей в воздушном бою. Магвару опять повезло и в этот раз. Весь мустанг в дырах, а о нём ни единой царапины. Внезапно из-под капота повалил густой черный дым, в котором замелькали языки пламени. Видимость резко упала. О, мой бог, я же горю, пронеслись в его голове испуганные мысли. Макварли лихорадочно зашарил по фонарю кабины, пытаясь его открыть. Замок, как назло, заело. П51 Мустанг был еще новой сырой машиной, обладавшей, как и все недоведенные до ума самолеты, кучей детских болезней. Именно поэтому эти самолеты производились пока только на экспорт для британских ВВС. Американские производители хотели в процессе эксплуатации за рубежом выявить недостатки в конструкции мустангов, после чего этот истребитель бы доработали и стали производить для армии США. По крайней мере, план был именно таким. Однако восстание на юге спутало все карты. Кроме того, у летчиков в Конфедерации просто не было другой альтернативы. На раннем этапе этой гражданской войны южане смогли захватить пару сотен самолетов разных моделей. Однако на данный момент они были в большинстве своем потеряны в ходе боёв. И теперь единственным доступным для конфедератов истребителем был П-51 Мустанг, производство которого удалось наладить. Так вот, многие пилоты Конфедерации жаловались на то, что фонари кабины Мустангов заклинивает в самый неподходящий момент. А сейчас был именно такой вот момент. Пламя, бившее из-под капота истребителя, начало стремительно разгораться, а долбанный фонарь намертво застрял. Магвайр в панике грязно выругался, ударил кулаком по прозрачному пластику кабины. Боль в руке отрезвил его. Он судорожно расстегнул кобуру и вытащил Кольт м 1911 Потом прицелился в замок фонаря и, закрыв глаза ладонью, нажал на спуск. В закрытом пространстве тяжелый пистолет 45-го калибра бабахнул как пушка, оглушив Томаса. Он открыл глаза и затем попробовал открыть фонарь. Неожиданно это у него легко получилось. В кабину сразу же ворвался дым, забивший легкие. Самолет внезапно начал переворачиваться через левое крыло кашляя и ругаясь, второй лейтенант Макгвайр на тренированном движении выдрал свое тело из кабины и перевалился за борт. Рывок парашюта за спиной прибавил ему оптимизма. "Я опять выжил. Снова механики будут бурчать, что я угробил почти новый самолет», — подумал Томас Макгвайр и засмеялся, от отпереполнявший его радости, покачиваясь под раскрывшимся куполом. Вдруг рядом с ним пронесся страносы самолет со знаками Конфедерации на фюзеляже и крыльях. Томас узнал Мустанг своего ведомого и помахал ему рукой, показывая, что у него все в порядке. Джек Грей подлетел поближе и помахал в ответ своему ведущему. Потом его истребитель покачал крыльями и полетел в сторону города. P51, ведомого выглядел потрёпанным. Том разглядел три большие пробоины на фузеляже. Макгвар бросил взгляд наверх, удовлетворенно хмыкнул. Они сделали это. Сорвали бомбардировку Атланты. Около двух десятков летающих крепостей, чадя побитыми моторами отстреливаясь из всех стволов, отходили на север. Бомбы они давно сбросили, не долетев даже до пригорода, и теперь пытались спастись от назойливых японских истребителей. Однако это у них выходило довольно плохо. То один, то другой вражеский бомбардировщик вываливались сестрой и ревя пылающими моторами устремлялись к земле в свой последний полет. Истребителей северян вообще не было видно. Судя по всему, они все были уничтожены. В небе стояли столбы дыма от лежащих на земле сбитых самолетов и висели белые купола парашютов. На земле его практически сразу же окружили конфедератские ополченцы, которые, увидев форму пилота Конфедерации, начали его бурно поздравлять. Кто-то в радостном порыве даже сунул ему в руку откупоренную бутылку с виски. Магвар с горяча хлебнул прямо из горла и закашлялся. "Здорово, парни с северянам врезали", произнес лейтенант ополченцев, похлопав тобоса по спине. Нет, не мы, это наши японские союзники постарались, просипел немного отдышавшись Макгвар, решив быть честным до конца. "Ну а вы чего тогда делали?" спросил один из ополченцев с висячими длинными усами. "А мы им помогали", добавил голос гордости молодой летчик. — "А ты хоть сбил?" заинтересованно спросил лейтенант ополченцев. — "Конечно, одна из этих летающих крепостей моя", важно заявил Томас Макгвар, ткнув пальцем в сторону самолетов, догорающих неподалеку.